«Однако, парочка!» — подумал он. «Впрочем...» И он снова обратился к молодой, поместившейся возле него на диване. Но на два или на три вопроса получил опять-таки «да» и «нет». Да и тех, правда, вполне не получил. «Хоть бы она поконфузилась!» — продолжал он про себя... «Я бы тогда шутить начал, а то ведь мое-то положение безвыходное!» И Аким Петрович как нарочно тоже молчал, хоть и по глупости, но все же было неизвинительно. «Господа, уж я не помешал ли вашим удовольствиям?» — обратился было он ко всем вообще. Он чувствовал, что у него даже ладони потеют. нет -с. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство. Сейчас начнем. А теперь прохлаждаемся-с», — отвечал офицер. Молодая с удовольствием на него поглядела. Офицер был еще не стар и носил мундир какой-то команды. Пселдонимов стоял тут же, подавшись вперед, и, казалось, еще более чем прежде выставлял свой горбатый нос». Он слушал и смотрел, как лакей, стоящий с шубой в руках и ожидающий окончания прощального разговора своих господ. Это сравнение сделал сам Иван Ильич. Он терялся, он чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, что почва ускользает из-под его ног, что он куда-то зашел,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 В руках у нее был небольшой круглый поднос, на котором стояла непочатая, но уже раскупоренная бутылка шампанского и два бокала. Небольшие и не маленькие. Бутылка, очевидно, назначалась только для двух гостей. Пожилая женщина прямо приблизилась к генералу. Уж не в защите, ваше превосходительство, сказала она, кланяясь. А уж коль не погнушались нами, оказали честь к сыночку на свадьбу пожаловать, так уж просим милости, поздравьте вином молодых. Не погнушайтесь, окажите честь. Иван Ильич схватился за нее, как за спасение. Она была еще вовсе не старая женщина, лет сорока пяти или шести, не больше. Но у нее было такое доброе.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 «Родительница, ваше превосходительство», — промямлил псилдонимов, вытягивая свою длинную шею и снова выставляя свой нос. «А, а Очень рад! Очень рад познакомиться!» «Так не побрезгайте, ваше превосходительство!» «С превеликим даже удовольствием!» Под нос поставили... Вино налил подскочивший псилдонимов. Иван Ильич все еще стоя взял бокал. «Я особенно, особенно рад этому случаю, что могу, — начал он, — что могу при всем засвидетельствовать, одним словом, как начальник, «Желаю вам, сударыня», — он обратился к новобрачной, «и тебе, мой друг Парфирий, желаю полного, благополучного и долгого счастья».